Дядя Кузя, кажется, мы прилетели Вижу землю Это Южная Америка? Не совсем Это острова огненной земли Которые расположены около самой южной оконечности Южной Америки И отделены от материка Магеллановым проливом Над Магеллановым проливом Мы опустим наш воздушный шар И дальше полетим над поверхностью земли с юга на север А по дороге из корзины нашего воздушного шара Будем наблюдать за всякими удивительными животными Как тебе такой план, а, чевостик? Я согласен Тогда снижаемся Внимание! Чегостик! Нас встречают первые южноамериканские обитатели Нелетающие птицы-пингвины Пингвины? И правда пингвины! Сколько их! Ходят в припрыжку на ногах перепонки Сами черные А грудка белая И на голове белая полоса Нарядные Дядя Кузя, я думал пингвины Только на льдинах живут А здесь хоть и не жарко, но льда нет У берега сухая земля И немного травы О, это совершенно Особые пингвины Называют этих пингвинов Магеллановыми Наверное, зато Что они встречаются неподалеку от Магелланова пролива. Особые эти пингвины, потому что гнездятся в норах, которые сами выкапывают на берегу. Вот они целой толпой побежали к морю, потом, такой же толпой, будут возвращаться к гнездам. Ой, как смешно бегут, подпрыгивают, переваливаются! Смешно попадали в воду, словно не видели, что добежали до обрыва. Какие неуклюжие! Неуклюжими пингвины кажутся только на суше. А вот под водой эти птицы преображаются. Они плывут очень быстро и при этом взмахивают крыльями так же, как это делают все остальные птицы в воздухе, когда летят.